Коу посмотрел Коину в глаза. Никогда о таком не слышал. «Рисковать своей шкурой за 43 доллара в месяц», уточнил Коин, выдерживая его взгляд. «Человек должен быть либо очень-очень глупым, либо очень-очень храбрым». «А в чём разница-то, — встрял Ринсвинд, делая шаг вперёд, послушайте мне не хотелось бы нарушать столь драматический момент и все такое прочее но моркову ведь не шутит если этот бочонок взорвется взрыв уничтожит весь мир он проделает дыру в которую течет вся магия». магияРсвинт изумился коэн а ты здесь какими судьбами старая крыса пытаюсь спасти мир ответил Рцвинт и закатил глаза. «Снова!» — в глазах Коэна промелькнула неуверенность. «Но герои так просто не сдаются даже перед кодексом!» «Что, мир действительно взорвется?» «Да!» «Правда, какой теперь это мир?» — пробормотал Коэн. «Вот раньше!» «Подумай о котятах!» — сказал Ринцвинд. «О щенках!» — прошипел Маркоу, не отрывая взгляда от Коэна. «Ну, то есть о щенках! Подумай о них!» «Подумал, и что?» «Так ничего». «Но погибнут все до единого», — сказал Маркоу. Коэн пожал костлявыми плечами. «Все рано или поздно умрут. Так нам говорили». «Но кто тогда вспомнит о вас?» — спросил Министрель, как будто сам у себя. «Если никого не останется, значит и вспоминать будет некому». Орда воззрилась на него. «Никто не вспомнит о том, кем вы были». Или что совершили, продолжал он Ведь ничего не останется Ни песен, ничего И некому будет вспоминать Коин вздохнул Ладно, предположим Я Коин Окликнул Моздам несколько беспокойно Помнишь, пару минут назад Ты сказал Моздам, дави Да То есть давить не надо было? Бочонок шипел «Так ты раздавил взрыватель?» «Ну да, как ты и велел». «Мы можем что-нибудь сделать?» «Нет», — ответил Ринцвиндт. «А удрать успеем?» «Только если придумаете способ пробежать 10 миль. Действительно, действительно быстро», — сказал Ринцвиндт. «Парни, все ко мне. Тебя, Министрель, это не касается. Это чисто геройское дело». «Орда...» собралась вокруг Коэна и принялась о чем-то оживленно шушукаться. Совещание длилось недолго. «Отлично — Отлично! — наконец сказал Коэн и выпрямился. — Господин Барт, ты правильно записал наши имена? — Конечно. — Тогда, парни, вперед! Они закинули бочонок обратно на кресло-каталку Хэмиша и дружно навалились. «Эй, Барт!» — оглядываясь, бросил через плечо Моздам. «Обязательно напиши о том, как я...» «Уходим, уходим!» — заорал Коин, хватая его за плечо. «До встречи, госпожа Макгарри!» Она кивнула и отступила в сторонку. «Ну, я это...» — с грустью пробормотала вена. «Вот-вот правнуки пойдут, да и потом...» Кресло-каталка уже во весь опор неслось по мостовой. «Назови одного из них в мою честь!» — крикнул Коэн, запрыгивая на кресло. «Что они задумали?» — спросил Ринсвент, провожая взглядом несущееся к далеким воротам кресло. «Они не успеют спуститься с горы!» — крикнул Маркоу и метнулся следом за ордой. Кресло-каталка вылетело из ворот и загрохотало по обледеневшим камням. Бросившийся за Маркоу Ринсвент увидел, как кресло в последний раз подпрыгнуло и рухнула в десятимильную пропасть. Ему даже показалось, что он расслышал чьи-то последние слова. «А разве мы не должны что-то кричать?»